Глава 19. После плотного завтрака меня нестерпимо тянуло в сон. Сколько я нормально не спал, так сразу и не вспомнить. Однако я упорно продолжал бодрствовать. Были опасения, что кто-то позарится на мою шкатулку. Надо у кого-то осторожно выяснить, возможно ли вырывать предметы из инвентаря. И если да, то существуют ли артефакты, способные блокировать или защищать от подобного вторжения? Сейчас безопасных мест, вроде землянки или дома Михалыча, где можно было бы отрубиться на несколько часов или хотя бы всё обдумать в спокойной обстановке, не осталось. Хотя можно найти данж. В это пространство может проникнуть только один человек. За мной никто последовать не сумеет. Сконцентрировался и определил, что ближайший находится в 24 км. В принципе, смогу до него добежать. Мощь позволяет сохранять высокую скорость, придаст выносливости, а арканум скроет меня от наблюдателей. Всё же отложила ту идею на потом. Раз уж я выторговал себе свободное проживание, то не стоит упускать возможность поселиться в нормальном месте. К тому же, мне выдадут оружие, броню, зелья и прочие полезные приблуды, от которых я не намерен отказываться. Военные знатно взялись за зачистку всей прилегающей территории. Мобов поблизости не наблюдалось. Скоро начнутся новые игровые сутки, а вместе с ними появится данж. Надо бы раздобыть баул, собранный крафтовые материалы или продам военным или выставлю на аукцион. Но это будет позже, а пока что необходимо сделать одно дело. Поднялся и направился в сторону моего заброшенного поселения. Хотя по вздымающемуся дыму стало понятно, что теперь там проживает множество людей. Речь явно идёт не о двух десятках человек, а скорее о сотнях, и если не о тысячах. Котов тоже подскочил, но я предупредил, что отойду недалеко и что хочу побыть один. Василий безразлично пожал плечами и завалился на разрезанную палатку. Вскоре я остановился, осмотрелся, но ничего подозрительного так и не нашёл. Если тут и был какой-то невидимка, то моей перцепции не хватало для его обнаружения. На всякий случай активировал Арканом. Если за мной наблюдают в бинокль или через оптический прицел, то характеристика скроет меня от этих приборов. Сместился ещё на 30 м. Так надёжнее. Достал из инвентаря учебники и стал изучать заклинания. Наконец-то у меня появился дополнительный арсенал морозной и электрической магии. В раскole этого очень не хватало. Теперь у меня есть чем встретить твари. Но сейчас надо приобрести то, что должно помочь против людей. Развернул аукцион. Самой дешевой способностью ранга адепта оказалась огненная сфера. Сто тысяч один. Именно такое число стояло около цены. Глянул на магистрский уровень, но понял, что пока что пролетаю. Я, конечно, мог бы потратить сразу две скрижали. Даже после этого у меня останется полторы тысячи опыта на нитях. Ну что толку, если для колдовства у меня не хватит маны? Да и скидочные артефакты лучше придержать. Вдруг всё же когда-нибудь случится чудо, и я смогу использовать транк мастера. Цены на этот уровень колеблются от 20 до 300 миллионов. Пока что мне проще купить губозакатывательную машинку. Осмотрел предложения по другим направлениям. Проверил, не выложил ли кто-нибудь из игроков полезные книги, но таковых не оказалось. Выбрал, что именно хочу купить прямо сейчас. Сложил на калькуляторе значение. Как назло, для моей задумки не хватало 200 единиц. Придётся, видимо, обращаться к коту. Но пока что нужно приобрести хотя бы один гримуар. Как только книга оказалась в моих руках, вчитался в описание. Учебник заклинания школы элементализма. Огненная сфера. Ранг 4. Адепт. Начальные характеристики. Время существования 1 секунда. Скорость — 10 метров в секунду. Расстояние — 10 метров. Разрушительная мощь. Концентрированное влияние. Затраты маны — 150 единиц. Изучить — да нет. Ну, проверим. Выбрал первый вариант. Фолиант рассыпался в разноцветную крошку. Красная взвесь взмыла в воздух и стала кружить надо мной, образовав миниатюрное торнадо. Да уж, ни о какой скрытности не может быть и речи. Лежащий рядом снег исстаивал, превращаясь в обжигающий пар. Пробивающаяся трава скукоживалась, небольшие ветки трещали и дымились. В интерфейсе выскочило оповещение. Происходит внедрение в энергетическую структуру организма. В случае прерывания внедрения вы потеряете заклинание. Оста да минут 59 секунд. 58. Смерч, в котором пылали концентрированные языки пламени, усиливался. Земля обугливалась, и во все стороны било мелкой шрапнелью. Выданная Василием одежда расползалась, подаренный шлем начал терять в прочности, пришлось прятать его в инвентарь, а пом он уже, наоборот, экипировать. Сразу же зашвырнул автомат с заполненным магазином куда-то в даль. Не хватало ещё, чтобы меня подбила шальная пуля. Очень надеюсь, что за мной не наблюдает сейчас какой-нибудь снайпер. Неведомая сила подхватила меня и оторвала от твёрдой поверхности. По коже расползлась рябь искр. Огненная пелена застилала глаза. Я смог рассмотреть силуэт подбежавшего котава. Махнул рукой, показывая, что всё в полном порядке. Если он сейчас помешает мне, прибью. Слишком много я вложился в учебник, чтобы спускать такое с рук. От меня во все стороны брызнули потоки света. Земля, превращённая в магму, бурлила. Ветер поднимал пепел, оставшийся от рассыпавшихся палок. Пришлось спешно активировать обезболивающее и зелье регенерации. Таймер отсчитал последние секунды. «Поздравляем! Вы попали в ТОП-1000. 866 существ, изучивших заклинания ранга адепта. Количество жизней – плюс два. Всего десять. Получена временная пассивная способность, интуитивное направление до представителя вашего вида. Вы способны чувствовать расстояние до ближайшего человека». Меня плавно опустили на землю. Заметил, что подо мной образовался полуметровый кратер, раскинувшийся вширь на пару десятков шагов. Стопы, хоть их и прикрывала броня из раскола, тут же стали нагреваться. Я совершил несколько эффектных прыжков и выбрался из опасного места. Всё. Теперь, даже если кто-то пристрелит меня, заклина не останется со мной. Покупку других учебников отложу на потом, когда буду в данже. порадовался новой способности. В Авалоне от неё не будет никакого прока. Но если я вдруг окажусь в одиночестве в окружении врагов, то это у меня подскажет, в какую сторону нужно атаковать. "Опал в топ", с усмешкой спросил Котов. "Очень необычно. Ты же морозный". Он изобразил пальцами кавычки. "Элементалист. Откуда тогда огонь?" Подозрительно. "Не правда ли?" Я заметил, что его рука слабо дымится. Видимо, решил проверить, как его Унбэшка справится со стихийным эффектом. На пальцах виднелись следы ожогов, брови опалены, лицо в саже. Сейчас этому человеку я доверял намного меньше, чем полчаса назад. Военные пустили меня в оборот, и Василий явно был к этому причастен. Не знаю, продешевил ли я со скряжалью, но в данный момент почему-то казалось, что армейцы от меня полностью отстали. С меня будто сняли незримую удавку, которая душила, но которую я не мог видеть. Посмотрел на яму. Вопросы всё-таки будут, и у меня тут под боком есть свидетель, отбрехаться не получится. Убить сержанта смогу, но обнулить всё равно не успею. Его артефакт фиксации находится в Авалоне. Вот только теперь мне есть что противопоставить лагерю. Под Аркановым я смогу проникнуть на его территорию, прямо личину того же Столыпина или Стоменова. А сферы помогут мне навести шороху, поджечь палатки, подорвать цистерны с горючим, активировать снаряды с Солнцепёков и прочих боевых машин. Стоп. Что-то я забегаю вперёд. Сперва нужно проверить, как действует мои заклинания. Субстанция оторвалась от моего тела и умчалась к пню, который находился в сотне метров за спиной Котова. Я ощутил обжигающий шлейф, оставленный магией. Понял, что могу мысленно менять температуру, чтобы в следующий раз не выдавать другим это умение. Василий явно ощутил воздействие. Он как удивлённо оборачивается. Пылающий шарик столкнулся с деревянной поверхностью, но не сейчас, как это было при соприкосновении с колдовством более низких рангов. Сфера углублялась, прожигая промороженный обрубок берёзы. Через 8 секунд магия развеялась, оставив после себя метровое углубление. Из пня уже пробивался огонь. У меня ушло 45 единиц маны. Для восстановления потраченного ресурса понадобится более 2 часов. Не стоит забывать, что это не раскол. Тут регенерация идёт намного медленнее, чем в элементальном портале. Придётся экономить. Интересный эффект со временем использования получился. Это что, с помощью одной сферы я смогу уничтожить десяток тварей? Похоже на то, Интересно, как поведут себя заклинания, которые работают по площади. Вдруг и шарс может взорваться несколько раз. И если так, то небольшую территорию смогу превратить в филиалада. Ты что, молчишь? Кто в заиспользование? Василий выделил это слово. Заклинание адапт попало или нет? Ты уж извиняй, но больше у меня одежды нет. Свою не отдам. Перетерплю как-нибудь. Я развернулся и зашагал к разрезанной палатке. А ты молодец, сообразил. — похвалил Котов, нарушая повисшую тишину. За спиной слышался лишь треск почвы и кратера. «Ты о чем?» — пробурчал я. «Я про опыт. Запросил бы у командира пятьдесят тысяч. Договориться бы не получилось». Он внимательно посмотрел на меня. «Мое послание по почте было предназначено как раз для момента окончания торгов. Удивлен?» «Нет». «Врешь. Не веришь. А зря. Но ты молодец». И свободное проживание выбил, и налог платить не надо, и броню тебе подгонят. Хорошо устроился. Ты не даже не видел, какие сейчас доспехи изготавливают. Это не та шушера, которую получаешь на низких этажах данжа. Хоть покажу. Ну, я безразлично посмотрел на парня, а после удивлённо вскинул брови. Котов преобразился. Всё, что я видел до этого, напоминало средневековые латы, громоздкие, грубые, массивные. Теперь же передо мной стоял солдат будущего. Черные обтекаемые формы доспеха сияли отраженными от солнца бликами. В местах сочленений пробивалась мягкая подкладка. Зеркальный щит окрасился острыми гранями. Из сжатого кулака вырвалось три стилета. Василий сейчас напоминал Росомаху из комиксов про мутантов. Плотный закрытый шлем походил на части экзоскелетной брони или защиту спецподразделений неизвестной армии. Котов подпрыгнул и мягко приземлился на ноги. Я уловил лишь легкий шорох, когда край щита ударился о колено. «Ну как, впечатлен?» — спросил сержант, убирая комплект в инвентарь. «Я, когда его увидел, чуть не обделался». «Спасибо за подробности». «На аукционе ты такое не купишь, да и цены в инфополе какие-то неадекватные. Обыкновенная кираса с первого этажа данжа может стоить тридцать тысяч». «А шлем четырнадцать», — вспомнил я. Относительно неадекватности цены я был полностью солидарен с этим парнем. За такую сумму можно было приобрести весь арсенал заклинаний низких рангов школы элементализма, а тут какой-то элемент брони, который разрушится в первой же схватке. Тот же бронежилет и каска ратника понадёжнее будет. Почему постоянно в этом доспехе не ходите? Прочность у него высокая, выдерживает перепады температур, давление, кислоту и прочее и прочее. Но есть загвоздка. Готов выжидательно уставился на меня. Какая? Сдался я, видя, что собеседник не желает продолжать, разговорить меня пытается. И если так, то стоит отодать должное. У него неплохо получается. Время существования в экипированном виде составляет 2 часа, но даже так его цена доходит до 100.000, а командирского до 400. И ведь покопают. У тебя опыт остался или всё потратил? Что ещё тебе рассказать? Я с усмешкой взглянул на парня. «Тебе прямо сейчас перечислить?» «Хорошо. Заклинание сотку стоило?» — затороторил Котов. «Какой у тебя бустер? Сколько у тебя знаков силы? Как ты применил ранг адепта?» «Это не адепт». «Ой, вот только не надо мне лапшу на уши вешать!» Василий закатил глаза. «Альтаэр недавно как раз изучал такое заклинание. И делал это в центре лагеря. Потом пришлось бульдозера подгонять, чтобы яму заделали». «У него она, кстати, поглубже твоей была. Эффект примерно такой же получился, только ты оделся намного легче. Его потом пристрелили, потому что все тело кислотой разъело. Ну, чтобы не мучился. Возродился он лысым, но использовать эту магию пока что не может. Говорил, что попал на пятьсот в какое-то там место». Рад за него. Меня схватили за предплечье. Я обернулся. Котов показал на свои уши, а затем обвел рукой пространство. Опять в доверие пытается втереться. «Ну так что, скажешь мне спасибо?» Непосредственно поинтересовался Василий. «Спасибо». «И даже не спросишь, за что?» «Нет, ты мне больше нравился, когда изображал из себя пофигиста, а не надоедливого осла и Шрека», — сказал я, а потом признался. «Ну, доспех у тебя неплохой. Впечатляющий». «А аналогия у тебя, конечно, так себе. Но я поясню. Только благодаря мне ты получил опыт за скрижаль». В противном случае тебя попытались бы обнулить. Там как раз были бойцы из подразделения, которое занимается устранением людей. Альберт тоже один из них. Помнишь Альберта? Виделся с ним несколько часов назад. А, ну да. Хотя он тут уже неделю обитает. Даже слышал, что он ещё один портал посетил. В любом случае, у подразделения ничего бы не вышло, но жизнь у тебя сложилась бы по-другому. Ясно. Мне теперь нужно отсыпать тебе долю, спросил я с сарказмом. «Поделишься, буду рад», — простодушно сказал парень, материализуя шкатулку. «А вообще, я получил, что хотел». Он убрал предмет в инвентарь. «И что же?» «Знаешь ты, за чего я такой умный?» «Себя не похвалишь, никто не похвалит. Тут каждый первый умный. И Столыпин, и Стаменов, и Альтаир, и этот... Как там аналитика звали, с которым мы в расколе были?» «Бармалей», — напомнил Котов. «Ты же попадал в топы?» «Ну...» Отвечать на этот вопрос не имело смысла, потому что и так все понятно. «А занимал когда-нибудь первое место?» «Нет», — сказал я чистую правду. «А я да, и никому про это не рассказывал. Знаешь, какой топ?» «Удиви. Я первый, кто выбрал ченнелинг, поэтому я обхожу всех других в этой школе, а ты, наверное, первый элементалист». Угадал. «Хотя нет, что-то не укладывается. Тогда ты не смог бы использовать ранг адепта». «На каком уровне ты прошел пятый этаж данжа?» «Что тебе надо?» — спросил я, возвращаясь к оставленному кратеру. Нужно было подобрать автомат. «Магия — это, конечно, хорошо, но мана не безгранична. К тому же я ограничен радиусом в двести метров, что немножко снижает мою боевую эффективность. Что мне делать со знакомой силы? Вроде и время надо увеличивать, и расстояние, и поток, и объем шаров. Хочется всего и сразу, но тут уж придется думать и выбирать». Я еще сам не знаю». «Издеваешься?» «Не-а, я тебе говорил про интуитивное озарение. Просто знаю, что ты мне можешь пригодиться». «Зато честно», — оценил я. «Нахера тогда ты меня слил с Толыпину?» «А вот не наговаривай!» — возмутился Котов. «В каком смысле я это сделал?» Рассказал про полученную способность в расколе. Начал я. «Если б не рассказал, — перебил Василий, — то тебя попытались бы убить, и ты бы исчез». Командаром же не знал, что ты можешь сбежать. Авалон перестал бы существовать, а меня бы обнулили. Ага, ты на всё будешь отвечать этой фразой. Так что в лагере тогда забыл. Беги. Тебя тут никто не держит. Только не надо втирать, что у тебя тут десяток родственников. Нет, Домовский я. А куда бежать? Быть одному тут без шансов. Наш мир изменился. Если раньше и можно было жить без общества, то теперь без серьёзной силы за спиной тебя сметут. «Один ты ничего не сделаешь. Вот получил-то заклинание ранга адепта. Не отрицай, про это никому не скажу. И что? Сколько раз ты его сможешь применить? Один? Два? Ну, пусть три. А дальше что?» «Разберусь на месте», — сказал я, но мысленно согласился с Котовым. «Недавно как раз и произошла подобная ситуация. Будь у меня в тот момент все мои нынешние способности, не считая стихийного скачка, то по факту ничего бы не поменялось». Разве что просуществовал бы на несколько секунд больше? Не, не разберёшься. Авалон сила, с которой уже все считаются. Я расспросил Василия о том, кто такие все. Оказалось, что лагерь навёл мосты с несколькими крупными людскими объединениями, расположенными в радиусе 50 км. Образовались довольно крепкие торговые связи. Авалон по большей части специализировался на системных предметах. Замен получал необходимую провизию, топливо и строительные материалы. Возникли и небольшие военные альянсы, которые должны были прийти на помощь друг другу в случае агрессии со стороны. Только оставалось неясно, кто вообще мог атаковать. Всяких единичных отморозков отстреливали, а крупные бандформирования не рисковали тягать со своей военной техникой и тысячи обученных солдат. Через полчаса, громыхая мощными двигателями, проехала колонна, которая направлялась к моему бывшему поселению. Котов объяснил, что машины были высланы не за нами, а нас просто подберут на обратном пути. "Смирейсь, Фрол, ты теперь рядовой игрок, никто ради тебя БТРы гонять больше не будет". Очень на это надеюсь. Не чуть не покривив душой, ответил я: